Глава тридцать вторая. На следующий день я больше всего боялась показать, что уже знаю то, что нам рассказывают. То, что я могла узнать только после клятвы в университете или будучи сиятельной. Клятву у нас принимали со всей торжественностью. Только оркестра не хватало, а так было все. И короткое напутственное обращение короля Луиса, отбывшего сразу после него, и прочувственная речь ректора, и выступления старшекурсников, мастеров главным образом в искусстве иллюзий, потому что показывать что-то посерьёзней в столь небольшом помещении к ненужным жертвам. Но и иллюзии выглядели впечатляюще. Если, конечно, не присматриваться. В противном случае настигало разочарование. Но присматриваться из первокурсников никто не умел, поэтому зал восхищённо ахал и столь же восхищённо свистел. Клятву у нас принимали сразу после этого циркового представления. И не у всех с копом, а у каждого по очереди, с отметкой в списке и присмотром кураторов, чтобы не дай двуедин и не пропустить кого, не связанного клятвой в обучении. Формулировка не отличалась изысканностью. Мы обещали никому и никогда не передавать знания, полученные на территории университета, а еще использовать эти знания во благо, Во благо кого или чего уже не уточнялось о зря, потому что при желании возможности для злоупотреблений такая формулировка давала море. Разумеется, причину я понимала, потому что магическая клятва должна отличаться краткостью. Точнее, не может быть длиннее определённого количества звуков, иначе не сработает. Именно поэтому те студенты, кто делали незапланированную паузу или вставляли паразитные словечки вроде э, -э вынуждены были повторять клятва, пока над головой не вспыхнет огонь, показывающий, что ограничения наложены. Подозревая, что для сиятельных клятва должна быть другой, но для меня подошла и эта. Наша группа под предводительством Альвара, со старательным делающего вид, что вчера ничего не случилось, шла не первый Поэтому мы изучили многократно повторённый при нас текст наизусть, и никто не сбился. После чего мы наконец отправились на наш первый и единственный в этот день урок по магии, который проводил куратор. Больше у нас в этом семестре ничему учить не будет, и дальше мы с ним будем встречаться только на собраниях группы. Во всяком случае, я на это очень надеялась. Задача была несложная научиться обращаться к своему внутреннему магическому источнику. Обучение шло по одному, чтобы не распылять внимание. К каждому студенту куратор подходил по определённой им очереди, и если у того не получалось, клал руки на плечи, направляя, пока у обучаемого не создавался шарик магии. Этот шарик можно было дальше трансформировать во что угодно. Главное не отправлять в свободный полет, потому что это была так называемая сырая магия, повреждения которой сложно исцелялись. Я решила, что счастья кураторской помощи мне не нужно, поэтому справилась самостоятельно, пусть и не слишком быстро, чтобы не привлекать к себе ненужного внимания. Когда Альварес добился, что магия у всех откликнулась, пришло время показывать нам первое заклинание, те самые кольца силы. И тут куратор дела на самотёк не пустил. Все кольца вызывались исключительно по его команде и под его присмотром. Да, у большинства в нашей группе как раз и был 3-5 колец, достаточных для обучения, но не выдающихся. Поэтому мои 6,5 колец вызвали некоторый ажиотаж. Альварес так вообще замер, как охотничий пёс, почувствовавший дичь, и попросил повторить. Я и повторила Разве мне жалко? Кому много донос того больше спросится? Наконец пафосно сказал Альварес перед тем, как меня отпустить. Вы сознаёте, синьорита Кинтера, что ваш дар ещё может вырасти при надлежащем при лежании. При лежании, он произнёс с паузой в нужном месте, как слово с предлогом, что показалось неприличным намёком. Я постаралась передать взглядом своё отношение, а то, что взглядом не получилось, добавила словами. Можете не сомневаться, я осознаю ответственность, налагаемую на меня высоким уровнем дара. Я буду самой прилежной ученицей за всё время существования университета. Никаких посторонних интересов, никаких романов, только магия. Дырка вам от амфитеатра, сеньор Альварес, а не роман со студенткой особенно с подчинённой вам студенткой, но удивление преподаватель не обиделся, напротив, расплылся в очередной улыбке, которую наверняка считал обворожительной. "Это правильно, синьорита Кинтеро. У нас вчера с вами возникло небольшое недоразумение. Вы меня неправильно поняли". Но преподаватель обязан выражать свои мысли чётко. Поэтому я считаю это своей виной и приношу вам свои извинения. Хм. Раздалось со стороны Ракель, но наш куратор не удостоил её даже взглядом. Все свои взгляды он адресовал мне, явно собираясь получить какой-нибудь ответ. Я принимаю ваши извинения, я кивнула ему с таким величественным видом, словно я была королевой, а он провинившимся подданным. Надеюсь, что больше таких недоразумений между нами не возникнет. Разумеется, синьорита Кинтеро. Когда прибывает ваш отец, я хотел бы с ним встретиться. Пока не знаю, синьора Альварес, ответила я, не зная, то ли плакать, то ли смеяться от желания Альвареса познакомиться с моей семьёй. У меня пока нет известий от родных. «Нужно будет купить газет да посмотреть, не было ли в Муриции каких волнений, связанных с нападениями на теофренийцев. А то, кажется, нужно срочно становиться сиротой. Иначе Альварес не отстанет, пока не попросит разрешения за мной ухаживать». После меня оставалась только Ракель, которая показала пять колец, чем была необычайно довольна. Высказала она это сразу, как занятие закончилось, И мы выскочили в коридор так быстро, что Альварес не успел ничего мне сказать, даже если хотел. У старшего брата только 4 кольца, сообщила Ракель. Вот я ему нос сотру. Жги, конечно, что это не твои почти 7, но 5 тоже очень хорошо. Одно кольцо разницы за время учёбы может уйти в твою пользу. Это да, она мечтательно улыбнулась. Говорят, есть хорошие методики по росту. Но если они не сработали у брата, могут и мне не помочь. Зависит от усердия. Оно будет. Настроена она была решительно, но настрой с неё слетел сразу, стоило нам выйти из корпуса. Потому что мы вышли как раз тогда, когда нас своим визитом почтил Диего. Шёл он в компании ректора и пары синьоров, которых я не знала. Она выглядел так, словно оказывал окружающим великое одолжение. Сиятельность запустил на полную катушку, и её флёр достигал даже нас. Ракель так вообще застыла, не в силах оторвать от него взгляд. И не одна она. У Диего же был вид пожившего быка из анекдота. Быка, который говорит молодому активному товарищу: "Мы медленно, медленно спустимся с горы и оприходуем всё стадо". Кто-кто, а Диего точно был в курсе возлагаемых на него теофрении надежд по улучшению демографической ситуации с сиятельными. И был не прочь воспользоваться положением. Во всяком случае, всех встреченных сеньорит он накидывал весьма заинтересованным взглядом. — Пойдем, — потянула я Ракель. — Время обеда. — Это же сиятельный, — очнулась она. Как он посмел сюда явиться? Идёт с луч, так словно ничего не боится. Ему дали слово, что с ним не случится ничего плохого, напомнила я. А хорошее напротив случится. Поди предвкушает уже, как станет родоначальником целой теофринейской ветви сиятельных. Интересно, почему именно на него пал выбор Теодора? Или они сюда будут вахтами наезжать? чтобы не перетрудились и не переразмножились, чтобы не получилось у кого-то одного слишком много потомков в недружественной стране. Нельзя было давать такого слова. Все сиятельные на нашей земле законная добыча, проворчала Ракель, но совсем тихо, потому что процессия уже подходила к нам. Тем не менее Диего услышал. Повернулся к Ракель и с усмешкой сказал... Я не возражаю, когда на меня охотятся, особенно такие красивые осенние рыты. Глаза его дополнительно засияли, и Ракель застыла точно кролик перед удавом. И как только её предки смогли расправиться с толпой сиятельных, не иначе, как глаза закрывали и лупили куда двуединый пошлёт. Хотя от сиятельности одним закрытием глаз не отстранится. Здесь артефакты нужны. Никаких охот, всполошился ректор. У нас приличный университет, мы не поощряем встречи преподавателей со студентками. Но прозвучало это неубедительно. Лично, наверное, инструктировал Альвароса, но при этом пытается создать видимость непричастности. Наш куратор как раз вышла, посмотрела на начальство с укоризной и с небольшим опасением. Как бы ему ни прилетело в случае неудачи или возмущения общественности. Если и захотят найти виновного, заявят, что это была его личная инициатива, и что тогда будут делать синьориты с сиятельными детьми? То есть встречаться можно только с преподавателями, уточнил Диего и почему-то посмотрел на Альвароса. Хотя почему, почему-то Как я уже говорила, Альварес был довольно красив для обычного мага. Сплошное эстетическое удовольствие. Уверена, добавь ему сиятельности, он бы за пояс заткнул нынешнего гостя университета. Но сиятельность нашего куратора после озвученных мной слухов пугала. Он попятился, глядя то на Диего, то на меня, и исчез за дверью. Магия невидимости не иначе сработала. Ну, давайте вы устроитесь, и мы это обговорим, алстиво предложил ректор. Шли они аккурат к сиетильному корпусу, где Диего сейчас займёт одну из комнат. И значит что? Значит, мои возможности посещения тамошней библиотеки будут очень ограничены. Их зря и вчера не договорилась с Горгулей. Ну кто знал, что Диего приедет прямо сегодня? Теперь в библиотеку не попасть, пока он не уберётся назад в мурицу. В расстройстве я пошла за этой компанией, да ещё и Ракель за собой потащила. Впрочем, ещё непонятно, кто кого за собой потащил, потому что она взгляда от противника не отрывала. Губы кусала так, словно боялась сказать что-то лишнее, а на руках сами собой вылезали кольца силы в количестве всех пяти штук. И горели так, словно были нападательным оружием, которое того и гляди слетит с руки по направлению к противнику. До крыльца здания они не дошли. Граница, которая была чуть дальше зелёной зоны вокруг сиятельного корпуса, пропустила только Диего. Остальные словно уткнулись в невидимую стену. Диего же бестрепетно положил руку в одно из пастей на двери. Дверь сомкнулась, потом разомкнулась, и Диего толкнул дверь, но та и не подумала открыться. "В чём дело?" повернулся он к ректору. "Вы говорили, что у вас здесь давным-давно не было сиятельных." "Именно так," ответил ректор удивлённо. "У нас не было ни единого сиятельного с тех самых пор, как, хмм, ну, вы понимаете?" Наверное, посчитал неэтичным закончить с тех пор, как мы их всех истребили. Могли бы продумать уже тогда и оставить парочку на разведение, чтобы не завозить из сопредельных государств. Я понимаю, что у вас на территории университета есть или недавно был сиятельный, на которого корпус настроился. Бросил Диего. Я забеспокоилась. Кто знает, какую проверку ученят, чтобы вывести сиятельного на чистую воду. И кто знает, какое наказание наложат на нарушителя. Я приехала, чтобы спокойно учиться, а не улучшать местную магическую породу. Не может быть, уверенно ответил ректор. Скорее что-то сломалось в вашем устройстве. В наших устройствах никогда ничего не ломается отрезал Диего и положил руку в другую пасть. Скорее всего, эти жуткие пасти исполняют роль сканера или определителя свой чужой. Хотя чужой даже не дойдёт до корпуса. Странно, что горгулья настроила мой проход не через эти штучки. Здесь шли основные бои, могло что-то повредиться. Продолжал гнуть свою линию ректор. Диего вытащил руку из второй пасти и опять толкнул дверь. Дверь стояла мёртво. Диего повернулся к ректору и нехорошо оскалился. Пожалуй, сейчас его красивым бы не назвали. Разве что, чтобы польстить, очень грубо польстить. Синьор Муньес, то, что вы сейчас видите, означает, что мне должен дать пропуск тот, на кого настроено здание. Да, До подарок. Вы можете представить сиятельного в здравом уме, который приехал бы к нам учиться. Почему обязательно в здравом? Задумчиво протянул Диего, посмотрел на нас с ракель без особого интереса, затем задержал взгляд на синьорите, которая не отличалась привлекательностью. Скажите, сеньор Муньос, у вас в этом году большой набор Если исходить из худшего, то он знает про зелье и подозревает, что я могу быть здесь. У упомянутой в рецепте особенности зелья было то, что оно изменяет внешность в худшую сторону. А значит, в этом университете наступило время дурнушек. Именно они в первую очередь будут вытягиваться Диего на свидания. Насчёт постели не уверена, скорее всего, этот переборчивый тип будет отговариваться высокими моральными устоями. Пока я размышляла, как укрыться от возможных проверок, Диего на всякий случай перепробовал все пасти, и ни одна из них не подтвердила его право пройти внутрь. «Синьор Муньос, я бы, конечно, предпочел остановиться на своей защищенной территории, но поскольку это невозможно, могу ли я рассчитывать на гостеприимство вашего университета?» «Разумеется» оживился ректор. «Я немедленно распоряжусь, чтобы что-то подготовили. У нас есть апартаменты на случай приглашенных высокопоставленных преподавателей». Апартаменты были недалеко, но Диего двигался необычайно медленно, пристально рассматривая всех попадающихся сеньорит, и интересуясь у ректора, есть ли в университете студенты с аномально высоким уровнем дара.